Глава двадцать вторая. Мы покидали дом цесаревны окрылёнными. Всё складывалось благополучно. о с т а л а с ь сущая мелочь: найти Карташова, взять его на Цугундар, да раскалывать на допросе. К ч и с л у неприкасаемых вроде Трубецкого или Листока он не принадлежал, а значит, м а к с и м к и окуневу за п л е ч н ы х дел мастеру выпадет возможность попрактиковаться. Глядишь и з а ч и р и к а е т птичка, а там, ладно, не буду забегать вперёд. На выходе столкнулись с Комердинером л и с т о к а Тот, узрев нас, опасливо шарахнулся в сторону. Я не удержался, пользуясь тем, что других свидетелей нет, приблизился к Комердинеру и добродушно хлопнул по плечу. Благодарю за службу, братец, молодец. Бледный как мел слуга счел за лучшее скрыться за ближайшими дверьми, а Ваня недоуменно спросил: "Ты чего это? За какую службу благодаришь?" Я усмехнулся: Ха-ха, "Ты что, неужели не понял?" Копиист пожал <Edubs> плечами, и тогда я пояснил: зуб даю, камердинер и есть тот стукачок, по чьей наводке мы на листок вышли. Подумай, это самая подходящая кандидатура. Все видит и знает, всегда поблизости. Тем более, если речь о всяких цасках идет. Ну, кто другой? А, задумчиво протянул копиист. Ага, засмеялся я. Рот закрой, ворона залетит. Скажешь тоже. Рассердился Иван, но быстро отошел. Оказавшись снаружи, принялись обсуждать, что делать дальше. к а р т а ш о в а следовало арестовать, но п е р е т ь с я вдвоем, да еще с кучей конфискованных драгоценностей, рисковано. Все сомнения разрешил Кемердинер, тихой мышкой выскользнувший из дома и оказавшийся за нашими спинами. Он кашлянул, привлекая к себе внимание. Мы обернулись. Судари, вам нужно поспешать. Хозяин только что отправил одного из слуг, чтобы тот предупредил к а р т а ш о в а Токман-токман через черный ход выскочил. Ах листок, ах сучи потрох! Разозлился копиист. Да с боженька припомню ему. Я пожал к а м е р д и н е р у руку. Хвалю, родина тебя не забудет, Ушаков, т а к точно. Чего уж, засмущался тот. Дуй обратно, пока хозяин ничего не заподозрил. А нам, в е д а т ь придется поспешить. Давай, Ваня, прибавим обороты. Мы выскочили на проспект. Мимо трюхала пустая повозка, покрытая рогожей. Подвыпивший мужичок делал вид, что управляет процессом, не упуская в о ж ж и из рук. В действительности тощая кобылка могла обойтись и без него, прекрасно зная маршрут. Я п р е г р а д и л дорогу. Стой! Телега замерла без всяких манипуляций со стороны в о з ч и к а Мы из тайной канцелярии временно реквизируем тебя и твоего р о с с и г а н т а на государственные нужды. Вряд ли мужик понял и половину той белиберды, что я произнес, но фраза «тайная канцелярия» оказал а на него магическое воздействие. Он беспрекословно выполнил все наши требования. Как выяснилось, кобылка была просто рождена для гонок. После того, как Иван взял управление в свои руки, мы стартовали со скоростью ракеты и понеслись вдоль запруженной народом улицы, произведя изрядный переполох. Вихрем в о р в а л и с ь на маленький торжок. По сторонам полетели и с п у г а н н о к в а х ч у щ и е куры. Под колесами что-то з а т р е щ а л о и захрустело. В д р е б е з г и б и л и с ь горшки, заливая мостовую белыми лужами молока, сливок и сметаны. Народ прятался кто куда, вжимался в ниши, прятался под лавки. Самые смелые улюлюкали в спину и пытались бросать камнями. В азарте погони мы ничего не слышали и не чувствовали. Лишь ветер свистел в ушах, да м е л ь к а л и в глазах новые строения, заборы, дома, пешеходы. Шарахались в сторону встречной экипажи, избегая неминуемого столкновения. Дико ржали лошади, ломалась упряжь. Влетали в очередной переулок с бешеной скоростью. Телегу заносило, колеса отрывались от земли, мы чудом удерживались в повозке. От избытка чувств я даже заорал: "Ваня, да ты реально крут!" Он не слышал меня и гнал дальше. Не знаю, насколько хорошо Иван ориентировался в городе. У меня сложилось впечатление, что в паре мест мы успели побывать повторно. Особенно нам обрадовались на Торжке, когда встретив впереди препятствие, копиист развернулся и понёсся обратно. Не успевшие прийти в себя граждане и с т о ш н о в о п я ь снова разбегались, не желая превращаться в кегли для боулинга. Найдя Мазанку, в которой жил к а р т о ш о в остановились. Иван грозно сверкая глазами велел возниться быть на месте, без нас не уезжать. Тот ошалело закивал. Двери были закрыты. Мы яростно заколотили по ним руками и ногами, требуя от Карташова сдаться на милость тайной канцелярии. В ответ раздался выстрел. Мы едва успели отпрянуть, как в дверях образовалась дыра, сквозь которую можно было просунуть кулак. Не дури, Карташов, крикнул Иван, хуже будет. Да пошли вы! Откуда-то сбоку послышался треск, что-то зазвенело. Я ринулся к торцу дома и увидел фигуру, выпрыгивающую из в ы н и т е н н о г о вместе с рамой с л ю д я н о г о окна. Очевидно, это и был тот самый поручик б у т ы р с к о г о полка, по чью душу мы пожаловали. Оказавшись на земле, фигура ловко сгруппировалась, затем распрямилась. Миг и в мою сторону было направлено дуло пистолета с в з в е д е н н ы м курком. Дымок из ствола не курился, я сделал правильный вывод, что пушка была заряжена. Картина, надо сказать, не предвещала ничего хорошего. качать маятник меня не учили, не входило это в курс общей войсковой подготовки. Бронежилета тоже не было. Я успел увидеть взгляд, которым меня пытался пронзить к а р т а ш о в и он мне ужасно не понравился. Это был взгляд хладнокровного убийцы, рука которого не дрогнет. К тому же нас разделяли считанные метры. Промахнуться с такого расстояния невозможно. Это понимали мы оба. Момент, растянувшийся в вечность, подходил к концу. Я видел, как палец Карташова лег на спусковой крючок, как на лице его показалась отвратительная усмешка. Каким-то шестым чувством я уловил миг выстрела, прочитал траекторию выстрела и ушел чуть в бок с линии огня. Пуля п р о с в и с т е л а где-то рядом. Не стану врать, я не видел ее, но физически почувствовал свист и легкое дуновение возле меня. Наверное, это было маленькое чудо. Я успел, успел. к а р т а ш о в действуя на полном, а в томате кинул в меня разряженный пистолет. Я выбросил вперед руку, отбил железяку. Удар получился на удивление чувствительным, едва не отсушило нервы. И ринулся головой вперед на поручика. Мы сшиблись, сходу перейдя в боксерский клинч. Я заработал руками, методично лупя по бокам и ребрам, а к а р т а ш о в р а с т е р я в ш и й с я от моего напора, ничего не мог противопоставить в ответ. Он вцепился в меня и попытался повалить. Не сразу, но ему это удалось. п о р у ч и к был ниже ростом, однако весил на добрый пуд больше, а то, согласитесь, разница. Мы покатились по земле, лупцуя друг друга, но удары превращались в тычки, неспособные вывести из строя. В какой-то момент к а р т а ш о в у удалось перехватить инициативу. Он слегка оглушил меня и, воспользовавшись этим, сел сверху, занеся внушительный кулак, и сразу осел безвольным кулём. Это Иван, у лучив удачный момент, огрел поручика по башке его же пистолетом. Сбросив себя тело к а р т а ш о в а я приподнялся. Голова шумела. Перед глазами д в о и л о с ь и троилась. Если начну травить, классические симптомы сотрясения мозга на лицо. Иван у ч а с т л и в о потрогал мою руку, что-то спросил. Я вяло отмахнулся. Все в порядке, ерунда вопрос. Давай лучше этого Анику воина свяжем, пока не очухался. В ход пошел офицерский шарф, который мы с п и л е н а л и Буйного к а р т а ш о в а как младенца. Осталось лишь загрузить его на телегу и отвезти в крепость. Кликнув в о з ч и к а мы втроем оторвали от земли, оказавшееся на удивление тяжелым тело поручика и п о т о щ и л и Бросив на телегу, вытерли пот. Везет нам с тобой на приключения, хмыкнув, сказал я Ивану. Тот весело осклабился. Так ж и т ь интересней. Ну да, философски согласился я. Жизнь будет наполненная событиями, но короткая. От чего ж короткая? Удивился Ваня. Мы с тобой ловки. Вон с кабаном каким у п р а в и л и с ь Значит, и на других управ м найдем, к б а н ы б р а т е ц разные бывают, не всякого на кулак возьмешь, и мой против тебя армию выставит.